Норме придется искать его среди бумаг пятилетней давности. Прошлогодний отчет ФАВП о проверке надежности машины. Внутренний отчет Нортон Aircraft о безопасности полетов Н-22 с 1991 года до настоящего времени весьма благоприятный. Список директив о годности к полетам. Весьма скромный. Таблица основных параметров n — скорость и дальность полета, размеры, вес. Кейси не хотела посылать слишком много бумаг, но и те, которые она выбрала, давали исчерпывающее представление о машине. Ричман не спускал с нее глаз. «Что теперь?» — спросил он. Кейси вырвала из книжки листок и протянула ему. «Отнеси норме. Пусть она подготовит пакет для прессы». «И рассылает всем, кто попросит». «Хорошо». Ричман вгляделся в листок. «Не пойму, что здесь написано?» «Норма разберется. Твоя задача — передать ей бумагу». «Ясно». Ричман ушел, весело насвистывая. Вновь запищал телефон. Это был Джек Роджерс, решивший связаться с Кейси напрямую. Продолжают поступать слухи о передаче «Крыла Китаю». «Мне сказали, что Нортон отправляет стапели в Корею, а откуда их перешлют, в Шанхай». «Ты говорил с Мардером?» «Нет, я звонил ему, но не застал на месте». «Прежде чем что-либо предпринимать, обязательно поговори с мартером сказала Кейси. «Он позволит записать беседу на пленку?» «Поговори с ним». «Ну ладно», — отозвался Роджерс. «Но он станет все отрицать, верно?» «Поговори с ним!» Роджерс вздохнул. «Послушай, Кесси, у меня нет никакого желания придерживать факты для тщательной проверки с тем, чтобы в один прекрасный день прочесть о них в Лос-Анджелесской Таймс. Мне нужна твоя помощь. Слухи о передаче производства крыла Китаю, они на чем-нибудь основаны или нет?» «Ничего не могу сказать». «Тогда вот что», — продолжал Роджерс, — «если я напишу, что несколько высокопоставленных служащих Нортона отрицают передачу крыла Китаю, это тебе не повредит?» «Едва ли». «Осторожный ответ на осторожный вопрос». «Хорошо, Кейси, спасибо. Я позвоню Мардору». Роджерс положил трубку. «Ньюслайн, 14.25». Дженнифер Мелоун набрала номер на факсимельной машине и попросила к телефону Алана Прайса. Его не оказалось на месте, и Дженнифер пришлось беседовать с помощницей Прайса, Мисс Уэллд. Насколько мне известно, европейские органы задерживают возобновление сертификата на самолет компании Norton Aircraft. В чем причина? Вы говорите об N22? Да. Вопрос деликатный, и я предпочла бы остаться в тени. Что вы имеете в виду? Прошу не упоминать мое имя. Хорошо. В прошлом европейцы признавали сертификаты, выданные ФАУП. Ее требования считались достаточно строгими. Однако в последнее время ОАВЭП подвергает сомнению процедуру сертификации, принятую в США. Есть основания полагать, что ФАУП вступила в сговор с американскими производителями и снизила планку своих стандартов. «Вот как?» — замечательно подумала Дженнифер. «Тупая американская бюрократия. Дик Шенк обожает подобные истории. Вдобавок Фауп уже несколько лет подвергалась критике. Должно быть, за ней числится немало грешков. Есть ли какие-либо доказательства?» — спросила Дженнифер. «Европейцев не удовлетворяет сама система сертификации. Например, ФАУП не хранит у себя сертификационные документы, предоставив это компаниям-производителям. Это обстоятельство вызывает серьезные подозрения». «Ага», — отозвалась Дженнифер и записала, фауб снюхалась с производителями. Коррупция». «Если вам нужны более подробные сведения», — Советую напрямую связаться с ОАВЭП, — сказала мисс Уэлл. — Я продиктую вам их телефоны. Однако Дженнифер предпочла обратиться в ФАВП. После нескольких звонков ее соединили с мистером Уилсоном из отдела по связям с общественностью. Насколько мне известно, ОАВЭП отказывается продлить действие сертификата самолета компании «Нортон» марки n «Да», — ответил Уилсон. «Они решили выждать некоторое время». ФАВ выдала сертификат на n 22 «Ну еще бы! В США нельзя производить авиатехнику без одобрения ФАВ, а также...» сертификации, конструкции машины и производственного процесса от начала до самого конца. Документы у вас? Нет. Они хранятся у Нортона. Ага, подумала Дженнифер. Значит, это правда. Она записала. Документы хранятся у Нортона, а не в ФАВБ. Лисе доверили курятник. Вас э, не беспокоит то, что документы находятся у Нортона? Нет, ничуть. «Вы уверены, что процесс сертификации достаточно строг? еще бы! И, как я уже говорил, n 22 получил сертификат 5 лет назад. Я слышала, что в Европе недовольны самой процедурой сертификации». «Ну, видите ли», — заговорил Уилсон, осторожно подбирая слова, «ОАВЭП — организация сравнительно молодая. В отличие от ФАУП, её полномочия — не закреплены законом. Думаю, руководство ОАВЭП в настоящий момент решает, как действовать дальше. Дженнифер позвонила в пресс-бюро Аэробуса в Вашингтоне и связалась со специалистом из отдела сбыта по фамилии Сэмюэльсон. Тот неохотно подтвердил, что до него дошли слухи, будто бы ОАВЭП задерживает сертификацию n 22 но никаких подробностей он не знает. Впрочем, в последнее время у Нортона возникло немало затруднений, сказал Сэмюэлсон. Например, они считают свою сделку с Китаем решенным делом, но лично я сомневаюсь в этом. Только теперь Дженнифер впервые услышала о китайской сделке. «Китай приобретает n – написала она и сказала. «Угу». «Дело в том, — продолжал Симуэльсон, — что аэробус А-340 лучше во всех отношениях. Он новее аэробуса Н-22, у него большая дальность полета, он лучше во всем. Мы попытались объяснить это китайцам, и они начинают понимать, какие перспективы сулит сотрудничество с нами. По моему мнению, сделка Нортона с Китайской Народной Республикой сорвется. И, разумеется, это решение будет отчасти продиктовано соображениями относительно безопасности полетов. Еще добавлю, правда, неофициально, что китайскую сторону очень тревожит вопрос надежности n 22 К считает n ненадежь», — записала Дженнифер. «С кем я могу поговорить об этом?» спросила она. «Ну, видите ли, китайцы, как правило, очень неохотно сообщают сведения о переговорах во время их проведения», ответил Сэмюэльсон. «Но я знаю одного человека, который сумеет вам помочь. Он работает в коммерческом отделе Экс-Имбанка, который предоставляет долгосрочные кредиты для операций с зарубежными партнерами». «Как его фамилия?» спросила Дженнифер. «Его звали Роберт Гордон». Телефонистке потребовалось около пятнадцати минут, чтобы связаться с коммерческим отделом. Наконец секретарь ответила, «Мне очень жаль, мистер Гордон на совещании». «Вам звонят из Ньюслайн», — сказала Дженфер. «Ох!» Трубка на секунду умолкла. «Подождите минуту, пожалуйста». Дженфер улыбнулась. «Этот прием срабатывал всегда». Гордон подошел к телефону, и она расспросила его о сертификате ОАВЭП и сделке Нортона с Китаем. Правда ли, что контракт оказался под угрозой срыва? «Любая сделка с авиатехникой может сорваться, пока не подписан контракт», — ответил Гордон. Однако, насколько мне известно, переговоры Нортона с Китаем идут успешно. Впрочем, ходят слухи о том, что европейцы отказали Нортону в выдаче сертификата на n 22 В чем причина? Видите ли, заговорил Гордон, я не являюсь специалистом в области авиации, но у компании множество затруднений. У Нортона проблемы, записала Дженнифер. «Например, вчера случилось происшествие в Майами», — продолжал Гордон. «И вы верно слышали об инциденте в Далласе». «А что там стряслось?» «В прошлом году во время разбега у самолета вспыхнул двигатель. Пассажиры спешно покинули борт, несколько человек спрыгнули с крыльев и сломали ноги». «Инц» — в Далласе. «Двиг» — «Слом» — «Ноги». «Видеозапись». «Ого», — сказала Дженнифер. «Не знаю, как вы», — добавил Гордон, «но я стараюсь летать пореже, и если люди вынуждены прыгать с самолета, я бы не хотел очутиться на его борту». «Прыг с подчеркнуть. «Ненадежен техника». Внизу Дженнифер приписала крупными заглавными буквами — «Летающий гроб». Она позвонила в Нортон, чтобы узнать, как компания объясняет происходящее. Ей ответил руководитель отдела по связям с общественностью Бенсон. Он говорил протяжным полусонным голосом типичного бюрократа от промышленности. Дженнифер решила врезать ему по зубам. «Я хочу расспросить вас о происшествии в Далласе». «В Далласе?» Испуганно переспросил Бенсон. «Замечательно!» «В прошлом году, — заговорила Дженнифер, — загорелся двигатель вашего самолета. Люди прыгали с него и ломали ноги». «Ах да, происшествие с 737-м, — с 737, — происш... написала Дженнифер. «Понятно. Итак, что вы можете сказать о нем?» «Ничего», — ответил Бенсон. «Это не наш самолет. К чему эти увертки?» «Я уже знаю об инциденте. Это самолет компании «Боинг».» Дженнифер вздохнула. «Послушайте, не надо морочить мне голову. Всякий раз, когда какой-нибудь пресс-секретарь начинал запираться, ее охватывала скука. Хороший журналист всегда сумеет раскопать правду. Такое чувство, будто бы эти люди надеются, что если они ничего не скажут, то и все другие будут держать язык за зубами». «Мне очень жаль, мисс Мелоун, но этот самолет построили не мы». «Ну что ж, к или так, — с нескрываемым сарказмом произнесла Дженнифер, — то, может быть, вы подскажете мне, каким образом это можно подтвердить?» «Да, мадам, — отозвался Бенсон, — наберите номер Боинга, вам там помогут». В трубке зазвучали короткие гудки. «Каков мерзавец! Как он смеет грубить представителю прессы! За день репортера и обязательно получишь сдачи! Неужели он этого не понимает?» Она позвонила в «Боинг» и попросила соединить с отделом по связям с прессой. Записанный на пленку голос предложил Дженнифер отправить свои вопросы по факсу, пообещав связаться с ней позже. Дженнифер едва поверил собственным ушам. Крупнейшие корпорации Америки, и они даже не подходят к телефону. Она раздраженно швырнула трубку на рычаг. Ждать было бессмысленно. Если в Далласе действительно загорелся «Боинг», репортаж не получится. Сюжет развалится, словно карточный домик. Дженнифер побарабанила пальцами по столу, раздумывая, как ей быть. Она вновь позвонила в Нортон и попросила соединить ее не с отделом по связям с прессой, а с кем-нибудь из администрации. Ее направили в контору президента и перепоручили заботам женщины по фамилии Синглтон. «Чем могу вам помочь?» — спросила та. «Насколько мне известно, европейские органы задерживают сертификацию Н-22», — заговорила Дженнифер. «Какие недостатки у этого самолета?» «Никаких» ответила Синглтон. «Н-22 летает в Штатах уже пять лет». «Мои источники утверждают, что эта машина ненадежна», сказала Дженнифер. «Вчера на взлетной полосе в Майами загорелся двигатель». «Да, действительно, произошел разрыв ротора турбины. Мы ведем расследование этого происшествия». Синглтон говорил спокойным, ровным голосом, как будто взрыв турбины – самое обычное дело. «Разрыв ротора». — записала Дженнифер. — Ага, — сказала она. — Понимаю. Но если у вашего самолета нет недостатков, почему ОАВЭП задерживает выдачу сертификата?